426. Матерь огни йоги В сознании человека заключено все — сама беспредельность. Искать следует только в сознании, ибо что же вне его, не будучи осознанным, может стать достоянием духа? Но сознание ограничено своими представлениями о мире и вещах. Их надо разрушить, если мешают они шире увидеть горизонты. В сущности говоря, всякое земное знание или земная мудрость являются ограничениями, и лишь знание космическое освобождает. Майю восхода и заката Солнца можно разрушить лишь знанием пространственной действительности. Таким образом, только в расширении сознания лежит решение вопроса. Расширять же можно лишь при условии понимания того, что ограничивает, не выйти за ограду, ее не увидев. Нужно дерзновение, чтобы крыльями духа взмахнуть и устремиться к неизвестному. Смелости, и дерзание — залог достижений. Даже пословица, что под лежачий камень вода не течет, имеет в виду активность сознания в направлении нахождения новых возможностей. Желаемых следствий не будет, пока огонь устремления не вспыхнет в дерзающем сердце.